Глава сорок шестая. Разговаривая таким образом, дошли они до разветвления тех двух путей, где Консуэла повстречалась со Сденко и увидела вдали свет от его фонаря, поставленного им на землю рядом с собой. Консуэла, ознакомившаяся теперь с опасными причудами и атлетической силой Божьего человека, невольно прижалась к Альберту, выразив этим действие на нее его близости, «Отчего пугает вас это незлобивое и любящее существо, сказал ей молодой человек удивленный и вместе осчастливленный ее страхом. Сденка любит вас, хотя после приснившегося ему прошлой ночью страшного сна он и воспротивился моим желаниям и не без озлобления отнесся к вашему намерению прийти за мной. Но он послушен как дитя когда я хоть слегка настаиваю на своём. Мне стоит сказать ему одно слово, и он будет, если вы захотите, у ваших ног». «Не унижайте его при мне», — ответила Консуэла. «Не усиливайте ненависти, которую он ко мне питает. Когда мы пройдём мимо него, я сообщу вам, какие серьёзные причины заставляют меня теперь и бояться его и избегать». «Сденко — существо почти неземное», — возразил Альберт. И я никогда не поверю, чтобы он мог быть опасен для кого бы то ни было. Его вечно восторженное состояние делает его чистым и сердобольным, как ангелы. Это восторженное состояние, которым и я тоже восхищаюсь, Альберт, обращается в болезнь, когда оно слишком продолжительно. Не обманывайте себя по этому поводу. Богу не угодно, чтобы человек отрешался в такой мере от чувства и сознания действительной жизни, ради слишком частого подъёма к туманным представлениям о мире идеальном. Безумие и ярость являются в конце такого опьянения как бы возмездием за гордыню и тунеядство. Цинабро остановился около Сденка и дружелюбно взглянул на него в ожидании ласки, которой этот друг его, однако, не удостоил. Он сидел, обхватив голову обеими руками, в том же положении — и на той же скале, где его оставила Консуэла. Альберт обратился к нему по-чешски, но тот едва ответил ему. Он беспомощно качал головою, горько плача, и не пожелал даже взглянуть на Консуэла. Альберт, возвысив голос, стал горячо выговаривать ему, но в звуках его голоса слышалось скорее увещание и нежность, чем приказание или укор. Сденко, наконец, встал и протянул руку Кунцуэла, которая с дрожью её пожала. «Теперь», — заговорил он с ней по-немецки, кротко, хотя и с печалью взглянув на неё, «тебе нечего больше бояться меня, но ты приносишь мне много зла, я чувствую, что в твоей руке все наши несчастья». Он пошёл впереди, обмениваясь от времени до времени несколькими словами с Альбертом. Они шли устойчивым и пространным переходом, в котором Консуэла не бывало еще, и который привел их под круглый свод, где они снова очутились у воды источника, изливавшейся в обширный искусственный бассейн, выложенный обчесанными камнями. Вода выступала из него двумя рукавами, из которых один терялся в пещерах, другой направлялся к цистерне замка. Его то и закрыл Сденко, наложив на него своими Геркулесовскими руками три громадных камня, которые снимал, когда ему требовалось опорожнить цистерну до уровня аркады и лестницы, что вела к террасе Альберта. Присядем здесь, сказал Альберт своей спутнице, чтобы дать время в воде колодца вылиться через отводную трубу. Слишком знакомую и мне, сказала Консуэла, вздрогнув всем телом. Что вы хотите сказать? спросила Альберт, удивлённо взглянув на неё. «Скажу вам, когда-нибудь после», — ответила Консуэла. «Я не хочу ни печалить, ни волновать вас теперь мыслью об опасностях, какие мне пришлось перенести». «Но что же она хочет сказать?» — воскликнул Альберт, с ужасом уставившись на Зденка. Зденка ответил по-чешски, с равнодушным видом и комкая в длинных тёмных руках своих куски глины, которую вмазывал в расщелины между камнями своего шлюза, чтобы ускорить выход воды из цистерны. Объяснитесь, Консуэла, взволнованно заговорил Альберт. Я не мог ничего понять из его слов. Он утверждает, что не приводил вас сюда, что вы сами прошли подземельями, которые я считаю непроходимыми, и куда изнеженная женщина никогда бы не дерзнула проникнуть, да не смогла бы пробраться. Он говорит, — Великий Боже, чего только не говорит этот несчастный, что судьба направляла вас, и что Архангел Михаил, которого он называет гордецом и властолюбцем, провёл вас сквозь воду и бездны. — Возможно, — улыбаясь, отвечала Консуэла, что Архангел Михаил вмешался в дело, так как я действительно прошла по отводной трубе бассейна, опередила течение потока, раза два-три считала себя погибшей, проходила по каким-то рытвенным и каменоломням, где думала на каждом шагу, что или задохнусь, или провалюсь. Однако эти опасности были менее ужасны, чем гнев Сденка в ту минуту, когда случай или провидение вывели меня на надлежащий путь. Тут Консуэла, всегда разговаривавшая с Альбертом по-испански, передала ему в немногих словах о встрече, устроенной ей и его миролюбивым Сденко, и о попытке похоронить её заживо, доведенный им почти до конца в минуту, когда она догадалась успокоить его фразой весьма еретичной. Холодный пот выступил на лбу Альберта от этих невероятных подробностей, и он не раз бросал на Сденко ужасающие взгляды, точно хотел сокрушить его. Сденко при встрече с ними принимал странно вызывающий и презрительный вид. Франсуэлла дрожала при мысли, что если оба эти безумца вздумают наброситься друг на друга. Ведь, несмотря на высокую мудрость и утонченность чувств, сквозившие во всех речах Альберта, она сознавала, что рассудок его подвергался сильным повреждениям, от которых он, пожалуй, никогда не в состоянии будет всецело освободиться. Но Альберт встал и, вручив Сденко ключи от своего Эрмитажа весьма холодно, обратился к нему с несколькими словами, которым Сденко немедленно подчинился. Он взял свой фонарь и ушёл, напевая причудливые мотивы на непонятном языке. — консуэла сказал Альберт после того, как тот исчез из виду, — если бы верное животное, лежащее у ваших ног, взбесилось... Да, если бы мой бедный цинабр невольной яростью подверг опасности вашу жизнь, ведь мне бы пришлось убить его. И поверьте, что рука моя не дрогнула бы, хотя мне не приходилось проливать крови даже и существ, стоящих ниже человека. Будьте же спокойны, вам уже не будет угрожать теперь ни малейшая опасность. — О чём вы говорите, Альберт? Отвечала молодая девушка, встревоженная этим неожиданным намёком. «Я теперь уже ничего не боюсь. С Дэнко всё ещё человек, хотя и лишился рассудка, может быть, по собственной вине, но отчасти так же и по вашей. Не говорите ни о крови, ни о наказании. Ваше дело — вернуть его на путь истины и излечить, а не поддерживать в нём его бреда. Пойдёмте, я дрожу от мысли, что наступит рассвет и застигнет нас, — при возвращении». «Ты права», — сказал Альберт, снова двинувшись в путь. «Мудрость говорит твоими устами, Консуэла. Моё безумие оказалось заразительным для этого несчастного, и ты явилась в самое время, чтобы вырвать нас из бездны, в которую мы оба устремлялись. Исцелённый тобой, я попытаюсь исцелить из Дэнка. Если же это, однако, не удастся мне...» если его безумие еще раз окажется опасным для твоей жизни то хотя с дэнкой и человек перед богом и ангел по своей ко мне нежности хотя он и единственный истинный друг имевшийся мной до ныне на земле будь уверена консуэла что я вырву его из своего сердца и что ты никогда больше не увидишь его довольно довольно альберт чуть слышно проговорила консуэла будучи не в силах вынести за всеми пережитыми ею ужасами ещё и этот новый испуг. Не останавливайте ваших мыслей на подобного рода предположениях. Я согласилась бы скорее сто раз умереть, чем внести в вашу жизнь такую необходимость и такое отчаяние. Альберт не слушал её и казался помешанным. Он забывал её поддерживать и не замечал, что она шатается и чуть не падает на каждом шагу, Мысли его были всецело поглощены опасностями, какие ей пришлось пережить из-за него, и в ужасе от их представления, в пылу заботливости и экзальтированной признательности он быстро шел вперед, оглашая подземелье отрывочными восклицаниями и предоставляя ей тащиться позади себя все с большим и большим трудом. В этом жестоком положении Консуэло вспомнил Сазденко, который находился позади ее и мог вернуться. Вспомнился поток, который всё ещё как бы от него зависел и мог быть спущен им в ту минуту, когда она станет подниматься колодцем от дна, лишённая охраны Альберта. А последний, под властью какого-то нового бреда, как будто видит её впереди себя, идёт следом за обманчивым призраком, покинув её в потьмах. Это было не под силу женщине — даже из самой Консуэла. Цинабр не отставал от своего хозяина и убегал, унося фонарь. Свой Консуэла оставила в келье. Дорога состояла из множества угловых заворотов, за которыми беспрестанно скрывался свет. Консуэла наткнулась на один из углов, упала и не могла подняться. Холод смерти охватил все её члены. Последнее опасение быстро мелькнуло в её уме. С Дэнко был, конечно, отдан приказ по прошествии определённого времени спустить шлюз для сокрытия лестницы и выхода из цистерны. Даже не неподстрекаемой ненавистью он по привычке должен подчиниться этой необходимой предосторожности. «Так стало быть, кончено», — подумала Консуэла, тщетно попытавшись проползти на коленях. «Я жертва неумолимой судьбы». Мне уж не выбраться из злополучного подземелья и глазам моим не увидеть уж больше дневного света. Пелена, мрачнее окружающей ночи, уже заволакивала ей зрение. Руки её коченели, и оцепенение, похожее на могильный сон, заглушало в ней страх. И вот она чувствует, что кто-то сжимает её, что какие-то мощные руки подняли её, захватили, влекут к цистерне. Горячая грудь трепещет у её груди, согревает её. Дружеский, ласкающий голос обращает к ней нежные речи. Цена обрскачет перед ней колыша светом. То Альберт, он пришёл в себя, уносит её, спасает с страстностью матери, только что потерявшей своего ребёнка и вновь обретшей его. В три минуты были они у канала через которые только что вылились воды источника, достигший арк лестницы цистерны. Цинабр, привычный к этому опасному подъёму, рванулся вперёд, точно из опасения как бы не затруднить движение хозяина, держась от него слишком близко. Альберт, неся одной рукой консуэла и хватаясь другой за цепь, поднялся по этой спирали, у подножия которой клокотала уже вода, подымавшаяся следом. Опасность это была не меньшей из перенесённых Консуэла, но она уже не страшила её. Альберт обладал мускулистой силой, пред которой сила Сденка представлялась игрушкой, да и возбуждаем он был в эту минуту какой-то сверхъестественной властью. Когда он опустил драгоценную ношу свою на окраину колодца при свете восходившей зари, Консуэла, вздохнув наконец, и оторвавшись от его запыхавшейся груди вытерла вуалью свой влажный лоб. Друг, нежно обратилась она к Альберту, я умерла бы, если б не вы. Вы вернули мне все, что я для вас сделала. Теперь я чувствую вашу усталость больше своей, и кажется, из не могу от нее за вас. О крошка моя Зингарелла», — сказал Альберт с увлечением целуя вуаль, которую она прижимала к лицу. Ты так же легка в моих руках, как в тот день, когда я сносил тебя с Шрекенштейна, чтобы внести тебя в этот замок. Откуда не выйдете больше без моего разрешения, Альберт? Не позабудьте вашей клятвы. «Не ты своих», — ответил он, опустившись пред ней на колени. Он помог ей укутаться вуалью и пройти его комнаты, откуда она тайком пробралась в свою. В замке уже начинали вставать. Из этажа внизу доносился уже сухой пронзительный кашель Кананиссы, признак её пробуждения. Консуэла посчастливилась. Никто не видел, не слыхал её. Страх придал ей крылья для возвращения в свою комнату. Ловкой рукой сбросила она с себя перепачканные и порванные одежды, запрятала их в сундук и вынула из него ключ. Ей вернулись и сила, и необходимая память для сокрытия следов своего паломничества. Но едва успела она склониться, измученной головой на подушку, как тяжкий горячечный сон, полный фантастических сновидений и ужасающих событий, сковал ее под давлением, охватившей ее беспощадной лихорадки.